Спасибо, что не убил его. Мать у пацана больная. бродя нее горбатится. А ты чужак, что на нашу территорию зашел в сумерки. Сам виноват. Интересные у вас в клане порядки, — усмехнулся я, подметив тусклый серебристый осколок у старика на браслете. Подскажешь, с кем о сотрудничестве могу поболтать? О сотрудничестве, значит, — затушил сигарету пахом и указал пальцем вперед. «Иди прямо до самого конца. Дойдешь, тебя выслушают. А коль нет, то и пользы от тебя клана никакой. И сразу дам совет, убивать крайне нежелательно». «Но меня пытаться убить будут», — предположил я. «Скорее ограбить. Но и твой вариант не исключен», — усмехнулся пахом, заботливо подложив толстяку под голову свою куртку. «Но с каждой попытки можешь брать репарации в разумных пределах». «И кто устанавливает разумность?» — уточнил я. «Если захотят отомстить и ночью прирезать, то переборщил». «Ясно», — улыбнулся я и передал ему металлический пруд. «Смолова мне хватит этой палки». «А мне на, на кой хрен?» — опешил Пахом. «Лавка разве не твоя вон там?» Кивнул я за спину старику, где на ветру покачалась неприметная вывеска у Пахома. «Моя!» — охотно кивнул Пахом. После чего старик получил от меня еще и чемодан с просьбой перебрать и оценить содержимое к моему возвращению. Пахом без проблем согласился и утащил все в свою лавку. Ха, еще бы он отказался. «Если меня убьют на этой теневой тропе, то и возвращаться за моим добром будет уже некому». Себе я оставил только деньги, и сложив руки в карманы, пошел вверх по вымощенной дороге. «Э, Геныч, ты знаешь его?» — спросил Андрон, перебирая своей трофейной монеткой между пальцами. Пара мужиков сидела на уличной веранде местного кланового кафе. Сумерки едва-едва наступели, и жизнь в теневом квартале начала просыпаться. «А? Кого?» — завертел башкой Геныч, пока его хмельной взгляд не остановился на мужике в черном костюме. Незнакомец беззаботно шел по высокому центру дороги и с любопытством глазел на клановые постройки, словно на достопримечательности какие. Гнев на наглеца вместе с отрыжкой вырвался у генноча и он поднялся на ноги, засучив рукава. «Первый и последний раз его вижу!» — грозно шмыгнул носом Генныч, Намереваясь вышагнуть вперед. Но Андрон по кличке Вепари его опередил. Со звериным оскалом на лице он пулей сорвался с места, подбросив свою счастливую монетку в воздух. Все в теневом квартале знали, что еще до того, как монетка упадет на землю, жертва Андрона будет уже мертва. В отличие от большинства членов клана теней, Випарь 20 лет был капитаном боевого крыла в настоящем клане, и его изгнали за излишнюю жестокость к подчиненным. Попасть под Андрона — верная смерть для любого новичка. Это все знали. Если бы наглец подготовился получше, то не сунулся бы в квартал в вечер среды. Ошибка дилетанта. «Бэх!» — разочарованно опустил взгляд Геныч, у которого из-под носа увели добычу. А он так хотел кому-нибудь навалять. Звук ломающихся костей и визг боли, похожий на поросячий, эхом разнесся по кварталу, знаменуя окончание битвы. Однако следом за ним в абсолютной тишине раздался звон упавшей монеты. Не веря своим ушам, Геннадж поднял взгляд и увидел абсолютно невредимого незнакомца, который смотрел на него вопросительным взглядом. геноч с такой скоростью опустился обратно на стул, что тот проломился под его весом. Тело отреагировало куда быстрее разума, побуждая владельца в панике бежать и прятаться. Повинуясь на вождению, Геныч заполз под столик и осмелился выглянуть оттуда, Лишь когда незнакомец лениво подобрал монетку и, посвистывая, пошел дальше. Первая прогулка по теневому кварталу оказалась занимательной. Чем глубже я заходил внутрь, тем светлее и оживленнее квартал становился. На пути стали попадаться ухоженные светлые здания с продуктовыми магазинами, разнообразными кафешками, мастерскими, оружейными, прачечными. Это был целый собственный мир, в котором можно было найти все, что нужно, не покидая квартала. И вопреки названию этот мир был полон света, ярких огней и витающей в воздухе атмосферы праздника. Приятное чувство ностальгии кольнуло сознание, потому что происходящее здесь до боли напоминало рынок Аргуса. Вечная толкучка, похожая на фестиваль и возможность купить все, что душе угодно. Разве что уголовников вокруг было поменьше. Но это дело поправимое. Как и предупреждал Пахом, прогулка прошла не без эксцессов. Нашлась пара-тройка не особо приветливых ребят, которые попытались меня прогнать, но у них ничего не вышло. На стерне прочих оказался один Боров, который в отчаянной попытке меня убить Умудрился своим же ударом переломать себе все кости на правой руке. С него-то я и взял свой самый ценный трофей на этой прогулке — монету Аргуса старой чеканки. Право носить такие имели только служители Ордена, и это еще больше укрепило меня в мысли, что их потомки приложили руку к созданию этого места. После Борова нападать на меня никто не решался. Лишь изредка некоторые провожали меня не самыми приятными взглядами, но большинству было откровенно наплевать на чужака. Квартал жил собственной жизнью. Я понял, что мой путь завершён, когда уперся в широкую лестницу, которая вела к парадному входу трехэтажного особняка. На манер клановым представительством с площади Единства фасад здания был украшен гербом в виде черных крыльев, а с крыши на меня смотрела изысканная статуя ворона. Спустя пару секунд из особняка грациозно выпорхнула статная молодая дама в изысканном черном платье в пол и убранными в хвост серебристыми волосами. «Вы должны быть Маркус», — располагающе улыбнулась дама. «С кем имею честь?» — подыграл я. Тому факту, что всем направо и налево теперь известно мое имя, я не удивлялся. Я уже успел понять, что информация в это время имеет первостепенное значение. Ольга! — Распорядительница этого особняка, — представилась дама и указала рукой на столик на веранде. — Присядем. — Как вам будет угодно, — легко согласился я, и мы сели за места, с которых открывался вид на кипящий счастливой жизнью квартал. Нам тут же принесли легкие закуски, вино, и оставили наедине. Из открытых створок особняка доносилась приятная музыка, а в воздухе пахло сиренью. «Вы всех желающих принимаете подобным образом?» — пригубив вино, поинтересовался я. «Нет», — кокетливо улыбнулась Ольга. «У нас индивидуальный подход». «Который начался с того, что мне хотели проломить череп железякой», — усмехнулся я. «Однако это в итоге привело вас сюда. К слову, как вам у нас?» «Лучше, чем в иных клановых местах, с которыми мне довелось ознакомиться», — искренне ответил я. «Да вы шутник» прикрыв рот ладошкой, засмеялась Ольга. «То есть я правильно понимаю, что вы желаете остаться?» «Остаться?» — я поднял бровь. «Вот так просто? Без договоров, папок с условиями и обязательств?» «Так просто», — улыбнулась Ольга. «Квартал не терпит чужаков, и раз вы здесь, то он вас принял. После беседы с главой вы сможете стать полноправным членом клана». «Мою рекомендацию мой господин получит сегодня же. Однако принять вас на аудиенцию он сможет не ранее, чем через три дня. В данный момент глава находится в отъезде». «Вот как», — хмыкнул я. «А через три дня мне снова придется ломать кости вашим людям?» «Не обязательно. Если вы согласны, Маркус, я могу прямо сейчас выдать вам гостевой допуск. Вы согласны?» «Почему нет?» — Пожалуй плечами. «Что от меня требуется?» «Только ваша рука», — подалась вперед дама и стянула перчатку с моей левой руки. После чего с взглядом провела по ней своими серебристыми ноготками, оставляя мутно черные полосы, которые растеклись по тыльной стороне ладони, приняв форму татуировки черной птицы. Не очень сложный, но эффективный фокус стихии теней, при котором самой стихии задействуется буквально кроха, Мой иммунитет бы выжег ее сразу при касании, если бы я нарочно не ослабил защиту в этом месте. «Это временная метка принадлежности. Вы можете проявлять и скрывать ее по своему желанию. Стоит лишь протянуть через нее свою энергию. Не смотрите так на меня, Маркус», — поймав мой взгляд, улыбнулась дама. «Нам известно, что вы одаренный». Правда, Ольга забыла упомянуть что метка теперь передает ей сигнал о моем местоположении, но я нарочно сделал вид, что ничего не заметил. Потому что как раз этот фокус был не самым простым для теневика ее уровня. Мягко скажем, уровня слабого. Полагаю, что наложение следящих меток — это вообще единственное, чем полезно своему господину Ольга. Разумеется, помимо привлекательной внешности и шарма, способных растопить сердца, неопытных новобранцев, и усыпить их бдительность. «Глава будет готов принять вас ровно через три дня», — приняв мое молчание за завершение беседы, заключила Ольга и поднялась на ноги. «До этого момента можете пожить внутри квартала, осмотреться, узнать его получше. У нас уютные гостиницы, прекрасные рестораны и прочие заведения на любой вкус». «Благодарю. Я вынужден отказаться. Вежливо кивнул я. Сам же поспешил удалиться под мастерски сыгранный разочарованный взгляд Ольги. Хорошая чертовка. Даже я почти поверил. Провожать меня распорядительница не вышла. Да ей незачем. С самого первого шага по кварталу я ощутил пристальное внимание чужих глаз. И чем дальше я заходил, тем сильнее оно ощущалось. Внутри квартала теней... Я не встретил ни одного хотя бы среднего теневика. Но это не значит, что их здесь нет. Скорее, наоборот. И тот факт, что мне не удается сходу обнаружить ни одного из тех, кто за мной следит уже целый час, заставлял меня улыбаться. Ну что ж, давайте поиграем, детки. «Найди», — прошептал я, выпуская из своей тени ищейку. Глава 14 Ищейка представляла собой специфическое воплощение тьмы, отдаленно похожее на обезумевшую безглазую собаку. Ее внешний вид приводил людей в ужас. Лай мог свести с ума, но при этом реального физического ущерба ищейка нанести не способна, ограничиваясь ущербом ментальным. Главная ценность этого воплощения в том, что оно способна перемещаться по теневому миру. Собственно, в этом же и главный минус. Мещейка не может теневой мир самостоятельно покинуть. А еще она отлично берет след. Для наводки на конкретную цель вполне сгодится окрупиться теневой стихийной энергии из татуировки. Я был уверен, что похожими метками снабжены все члены клана теней. И не прогадал. Моя ящейка мгновенно взяла след и испарилась. Я же неспешно направился к лавке Пахома. Когда я шел по кварталу в обратную сторону, то замеченные в первый раз странности стали бросаться в глаза еще сильнее. Подавляющее большинство вокруг были обычными людьми, преимущественно неодаренными. Лишь малая часть из них имела клановые татуировки. А уж осколок и вовсе я заметил у считанных единиц. Еще и эта атмосфера праздника. Почему-то, когда я оказался внутри нее во второй раз, она показалась мне такой гнетущей. Даже не возникло желания зайти куда-нибудь по дороге, хотя вариантов досуга было поистине много. Возможно, дело в том, что способ отдыха простых людей мне не особо подходит? Кто знает. Отпуска у меня никогда не было, и я только учусь использовать его правильно. Татуировку я на напоказ не выставлял, но и без этого действия за весь обратный путь ко мне никто так и не решился сунуться. Когда я вернулся к лавке у Пахома, то следившие за мной теневики были уже обнаружены. Теневиков оказалось трое, и я подумал, что раз уж меня пока не пускают в порталы, то хоть здесь развлекусь. Но на деле оказалось, что развлечься удалось только моей ищейке. Сев на след, Она начинала преследовать свою добычу до тех пор, пока жертва не сойдет с ума, либо не сдастся и не покинет теневой мир. Вся тройка шпионов в итоге предпочла сбежать, и тем самым они раскрыли передо мной свои позиции. А придумать что-то новое им не хватило либо ума, либо сил, либо желания. В итоге вреда теневики мне никакого так и не нанесли, а будучи обнаруженными, стали еще и неинтересны. Сплошное разочарование. А я так надеялся. Что это за дилетанты мне попались, если их теневую маскировку способен полностью снять простейший фокус с ищейкой? Перед самым входом в лавку Пахома я остановился, поочередно нашел взглядом каждого из троицы и приветливо им помахал. Надеюсь, новость о раскрытии шпионов дойдет до Ольги быстро, и она пришлет кого-нибудь поинтереснее. В ожидании этого момента я оставил ищейку кружить по теням вокруг тебя лишь ограничив ей радиус патрулирования до 30 метров, чтобы не тянуло из меня слишком много энергии. Пусть резвится. Заодно побудет сторожем и даст шанс показать теневикам, что они хоть на что-нибудь способны. «Добрейшего вечерочка!» — улыбнулся я старику, который перебирал витрину с холодным оружием. «Весьма недурным холодником, стоит заметить». «Вернулся-таки», — без особых эмоций хмыхнул Пахом, защелкнув замок витрины. «Получил, чего хотел». «В процессе», — отмахнулся я. «А это у тебя киринова сталь?» — кивнул я на зелено-голубой чешуйчатый кинжал с пульсирующими прожилками. «А ты неплохо разбираешься», — с уважением похвалил Пахом, с гордостью бросив взгляд на оружие, располагающееся по центру самой крупной витрины. «Это венец моей коллекции. Бриллиант. Его невозможно затупеть или уничтожить. Один только взгляд на его лезвие лишает природных тварей воли сражаться». «Последняя выдумка», — с улыбкой заявил я. И выгреб на прилавок три кольца, два перстня, одну цепь и, кажется, зуб. «Странно. Не припомню, у кого я забрал последний. На автомате как-то получилось». «Ты там ювелирную лавку обнес! хмыкнул старик, принявшись изучать товар. «Брал репарации, которые можно уместить в карман?» — пожал я плечами. На оценку я вывалил буквально все, оставив себе лишь монету Аргуса. «Две тысячи пятьдесят темпов за все, выдал итог Пахом. «Точно?» — дал я старику шанс. «Абсолютно. Учтена скидка обладателя метки и мое доброе настроение!» — добродушно улыбнулся Пахом. «Ладно, как пожелаешь», — махнул я рукой на вещи, за которые мне явно нигде больше не предложат. «По хитрому лицу Пахома знаю, что это так. А если бы я и смог выручить в другом месте лишние пару сотен, то они бы не перекрыли репутационные потери. Я ведь понимаю, что Пахом перепродаст эти товары обратно владельцам. На каждом из отобранных мной украшений была гравировка или иной маркер принадлежности» такими личными вещами не разбрасываются. Я нарочно брал только то, что владельцы непременно захотят вернуть. И когда им это удастся, то будут мне благодарны просто за то, что я оставил им эту возможность. А это добавит пару плюсов в мою карму. Теневой квартал не особо большой, и если я действительно захочу здесь остаться, то начинать зарабатывать репутацию нужно уже сейчас. Получив разрешение, Пахом ловко убрал с прилавка украшения и вернул свой меланхоличный взгляд на меня. «С твоими вещами я тоже закончил», — заговорил старик. «17 222 импа за всё. Желаешь продать все или что-то оставить?» «Пожалуй, оставлю все себе», — улыбнулся я. «Уверен», — скрывая разочарование, хмыкнул Пахом. «Абсолютно. Учтена твоя попытка меня защитить от малого» помощь с направлением и мое доброе настроение. «Злопамятный, да?» — сощурился старик. «Скорее справедливый», — внес я ценное уточнение. После чего взял с прилавка свой чемодан и направился к выходу. Проверять, все ли на месте, я не стал. Пахом, хоть и явный спекулянт со стажем, но честный. Если же вдруг окажется, что нет, дорогу назад я знаю. «Выйдешь живым после встречи с боссом, приходи за своей справедливостью», бросил старик мне вслед, чем заполучил еще пару плюсов в свою репутацию. Одна фраза дала одновременно и предостережение, и совет. «Все же в людях я ошибаюсь редко. Стоит стать для Пахома своим, и вести с ним дела станет намного выгоднее. Только вот вопрос, почему он не считает своим главу собственного клана?» Личные счеты или причина глубже?» С этой мыслью я выбрался под прохладный сентябрьский ветер. Из троицы моих наблюдателей на посту остался лишь один, да и тот, уже не скрываясь, просто стоял у дальнего столба. Махнув ему на прощание, я покинул теневой квартал и за 10 минут без происшествий добрался до оживленных улиц. Было уже довольно темно, да и день выдался длинный, Поэтому я сразу поймал такси, спросил у водителя, какие гостиницы есть неподалеку, и выбрал ту, что подходит под мой нынешний бюджет. 15 минут пути по яркому ночному городу, сотни имперских монет таксисту, и я оказался перед симпатичным бежевым зданием с яркой вывеской Гостиница молодежная. Как поведал таксист, аристократы в ней не останавливались поэтому из систем безопасности здесь был только высатый консьерж с усталым взглядом до да пяток щуплых пацанов-носильщиков багажа. Однако, несмотря на свой вид, консьерж был вежлив, сам помог мне с чемоданом и дал совет при подборе номера. Номерок оказался небольшой, но вполне уютный и светлый, с мягкой двуспальной кроватью, чистым бельём и ванной на ножках а больше мне было и не нужно. Ужины и завтраки оказались включены в стоимость, и я, не сомневаясь, заплатил сразу за две ночи, чтобы завтра не отвлекаться, да и таскать везде за собой чемодан мне просто надоело. Нужен был свой угол, куда можно вернуться, куда тащить трофеи и где можно расслабиться и чувствовать себя как дома. Попав в будущее на семь сотен лет, начинаешь понимать, насколько это важно. Понятно, что маленький гостиничный номерок с посуточной оплатой под понятие «дом» не подходит, но начало положено. Прошлую ночь я провел в грязном сене на холодном полу грузового вагона. Сегодня же был явный прогресс, и останавливаться в этом прогрессе я был не намерен. Вкус к жизни только начал во мне пробуждаться, а на аппетит я никогда не жаловался. Следующее утро началось без каких-либо приключений. Меня никто не пытался убить, ограбить или продать в рабство. А потому зарядку пришлось делать самостоятельно. Тело еще только начало приходить в болой тонус, и ему нужно было помочь не только энергией, но и активными нагрузками. После часовой легкой тренировки я принял ванну, вновь обвязал вокруг своей правой руки мантии стихии времени и надел поверх свой единственный парадный костюм, после чего спустился на завтрак. Яичница, бекон, овощи, салат и свежевыжатый сок стали отличным продолжением утра. Благодать. Улица встретила меня погожим сентябрьским солнышком. С собой я взял только наличность и в бодром расположении духа решил прогуляться. Я не знал, как скоро сегодня должны объявить мои результаты на выдаче лицензии стража, а потому не особенно торопился. Навряд ли это произойдет ранним утром. Стоп. А как я узнаю, когда это произойдет? Вероятно, уведомят моих поручителей, которые отправляли заявку. Только вот, наверняка, Инокентию будет поливать, если его еще не уволили, конечно. Так или иначе, мне никто и не пошевелился сообщить. А значит, все придется делать самому. Дальнейшую прогулку я внимательнее изучал в эвеске, И как только встретил нужную, зашел внутрь. «Добро пожаловать в электронный оазис», — встретил меня молодой парнишкой, консультант в голубой рубашке. «Меня зовут Олег. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Можешь», — улыбнулся я. «Мне нужен телефон». «Только для звонков или требуются иные опции?» «Опции?» «Ну да», — кивнул парень. «Синхронизация с платными имперскими базами, увеличенная площадь покрытия». Специфическая отделка корпуса, синхронизация заряда батареи с определенной стихией, режим поиска, режим подавления, режим анализа со встроенным стихийным артефактом или... Карты города и простых звонков будет достаточно, — прервал я импровизированное перечисление. «9990 имперских монет», — озвучил стоимость консультант. Я тяжело вздохнул. Да я вчера за номер с включенным ужином и завтраком отдал 650. Даже думать не хочу, во сколько они оценивают телефоны с опциями. Особенно те, где есть встроенный стихийный артефакт хотя бы малой мощности. «Держи», — положил я 10 штук на прилавок. «Еще нужна сим-карта». «Сим... что?» — опешил консультант. «То, через что работает телефон», — чуть менее уверенно добавил я. «Так он это. Уже работает? Прикладывайте к нему стихийный отпечаток, и вас автоматически синхронизирует с Аргусом». — Синхронизирует. — С чем? — аж закашлялся я. — Аргусом, — терпеливо повторил консультант. — Единой системой всех реестров и баз данных империи. Простите, если же вы являетесь неодаренным, то активацию телефона можно произвести в мобильных точках регистрации граждан, предоставив документы, либо получив личный идентификатор в имперской канцелярии. — Спасибо, Олег, я понял, — вежливо улыбнулся я, и, забрав свою покупку, покинул магазин. Сердце забилось чуть быстрее. Мне стоило некоторых усилий побороть острое желание взять штурмом дом первого попавшегося князька и вытряхнуть из него все, что есть у его головушки. Сначала осколки, потом технологии, а теперь еще и это. Похоже, лапы князей залезли в наследие ордена куда глубже, чем я думал. Размышляя об этом, я достал телефон, который выглядел как широкий браслет, и нацепил его на руку. При контакте с кожей гаджет завибрировал, и на нем загорелись три белых символа, в которых легко угадывалась стихия света. Нечто подобное было на руке у Фёдора, только более громоздкой и грубой формы. И ровно так же, как и татуировка, эта штука имела в своей структуре энергетическую частичку слежения, которую я тут же сжёг. Если синхронизация проходит с тем самым Аргусом, а не с его кастрированной версией, то передавать этому всевидящему монстру информацию о себе мне бы очень не хотелось. Дальнейший мой путь пролегал к головному зданию Министерства противодействия. приобретенная карта проложила мне маршрут, и до места я дошел пешком. На этот раз меня интересовал рекрутинговый отдел Министерства, и путем вежливых расспросов я добрался до нужного мне входа. Двустворчатая синяя дверь в пристройку огромных размеров была призывающе распахнута, а над ней красовался герб в виде воина, протыкающего копьем крылатую химеру. Ха. Хотел бы я посмотреть, как он делает это в реальности. Эти мультистихийные твари С-класса имеют полный иммунитет к физическому урону. «Простите, вы к кому?» — спросила меня улыбчивая светловолосая девушка. Ее мелкий рост не сильно превышал металлическую стойку, которая заканчивалась чуть ниже ее объемной груди. И какой идиот придумал установить на входе ступеньки, ведь из-за них девушке пришлось наваливаться вперед, чтобы меня рассмотреть. Хотя скорее этот архитектор был скрытым извращенцем, заключил я, заценив вид плотно прижатой к стойке груди четвертого размера. Мне нужен рекрутинговый отдел, с улыбкой произнес я. «Тогда вы по адресу», — выпрямилась и улыбнулась девушка с бейджиком Анюта. «Какой у вас вопрос?» «Узнать статус своего заявления на лицензию», — ответил я и протянул свой недавно полученный документ. «Маркус темный, значит», — сосредоточенно закусила губу девушка и зарылась в компьютер. «Одну минуточку, пожалуйста». «Хорошо. Можете не торопиться», — кивнул я и осмотрелся. Маленький пятачок со стойкой уходил в коридор с тремя двусторчатыми синими дверьми, из которых была открыта только центральная. Там вдалеке виднелся кусок ринга, маты и ряд тренажеров. Из глубины просторного помещения доносились глухие звуки ударов и периодические всплески стихий. Над дверью красовалась надпись «Центральный учебный полигон». «Господин Маркус!» — окликнула меня девушка с озадачным личиком. «Ваша заявка, она...» «Она?» «Я не понимаю, простите», — виновато тряхнула головой Анюта. «По вашей заявке нет решения, хотя рассмотрение завершено. Наверное, ответственный забыл проставить результат. Вы можете вернуться завтра». «Завтра никак не подойдет Анюта», — покачала их головой. «Может, вы подскажете мне имя ответственного за мою заявку, и я сам узнаю у него результат? Как вы сказали ранее, рассмотрение ведь завершено». «Не знаю», — потупила глазки девушка. «А я вас за это ужином угощу. Вы во сколько заканчиваете?» В «Шесть», — заблестели глазки у Анюты, но она тут же осторожно добавила. «Но вам все равно не стоит связываться с этим человеком. Он жутко страшный и вечно орет». «На вас тоже?» — уточнил я. «На меня чаще прочих», — понуро опустила голову Анюта. «Тогда тем более позвольте мне с ним поболтать», — наклонился я чуть ближе. «Вам ведь не запрещено называть его имя?» «Не запрещено», — неуверенно буркнула девушка. «Тогда что вам мешает?» «Ну...» — смутилась Анюта. «После разговора с ним людей обычно возят в больницу, ну и...» «Не переживайте», — улыбнулся я. «Наш ужин состоится в любом случае». «Хорошо», — радостно улыбнулась Анюта и повернула ко мне монитор. Половину экрана там занимала хмурая рожа загорелого мужика с седым ежиком волос. А подпись снизу гласила «Капитан третьего ранга Павел Таранов, заместитель начальника рекрутского корпуса Южного округа». «И найти я его могу. У него сейчас занятия с группой», — кивнула Анюта на распахнутые двери. «Можете понаждать, пока он закончит». «Большое спасибо», — искренне улыбнулся я. Ждать я, разумеется, не собирался и направился прямиком в зал. Глава 15 Центральный учебный полигон оказался довольно крупным старым помещением с высокими потолками, но вполне добротной защитой. На стенах висели стихийные подавители, а под потолком — куплообразные рассеиватели, исключающие возможность прямого попадания стихийных техник и, как следствие, обрушения. Немаленькое пространство было поделено на четыре квадрата с индивидуальным набором тренировочных зон и высокой платформой для поединков посередине. На скидку здесь сейчас находилось сотни три человек. Из которых я довольно быстро определил нужного мне персонажа. Капитан Павел Таранов выделялся массивной комплекцией и количеством издаваемого шума. Сдох! Раздался очередной оглушительный выкрик, и какого-то бедолага ядром метнуло в стену. Ты, ты, ты тоже сдохли! брызгая слюной, гаркнул загорелый здоровяк. Нужно действовать быстрее! Намного быстрее усекли сосунки! Так точно, капитан! Не стройно отозвалась измотанная группа из 15 одаренных. Не очень сильных, но и не безнадежных. У пятерых из них даже сохранился блеск надежды в глазах, которую бравый капитан Павел Таранов так старательно пытался из них выбить. Подход не самый приятный для обучаемых, но, надо признать, для порталов весьма действенный. Твари там за ошибки пинать и орать не будут. Они будут просто убивать. «Павел Таранов», — поймал я паузу между криками капитана. «Я», — мазнул взглядом по мне здоровяк, Тодаков, Ты видишь, я занят рекрутами. Хочешь записаться на курс подготовки стражей, сделай это в приемной». «Но», — поморщился он, оценив мой внешний вид, — «на твоем месте я бы не стал». В этот момент все рекруты за его спиной облегченно выдохнули, радуясь лишним секундам, полученным на передышку. «Маркус темный» представился я, глядя Павлу Таранову прямо в отливающие бронзой глаза. И я тут не по поводу курса подготовки. Отклик стихии земли в капитане был весьма неплох для имперца. Видимо, на его должности платили не меньше, чем в клане. Либо же у него были иные причины без устали гонять волны новобранцев, которых не приняли ни в один из кланов. «Ага! Видел я твою заявку!» — поиграл желваками здоровяк. Ты тот умник, что решил, что он готов ко всему. Не знаю, сколько бабок ты отвалил за то, чтобы природники порекомендовали нам твою кандидатуру, но все было зря, парень. Мне на балансе стражей балласт не нужен. Вали, пока я тебя сам не вышвырнул». «Боюсь, я вынужден настаивать на более тщательном рассмотрении моей заявки», — улыбнулся я. «Ты еще не понял?» С грозной усмешкой шагнул в мою сторону Таранов и навис всем телом. Роста в нем было больше двух метров, и одна шея была толще, чем голова любого из присутствующих. «Хочешь сдохнуть, типа как герой?» «Хочу убивать тварей», — не отводя взгляда, спокойно ответил я. Долгих десять секунд здоровяк неотрывно смотрел на меня и агрессивно выдувал воздух из ноздрей. А потом хмыкнул и резко развернулся. «Буреломов!» — гаркнул Павел Таранов, и на ноги тут же поднялся один из рекрутов с мутно-зелёными глазами. Единственный из всей группы, кто смотрел на меня со злостью, а не благодарностью за прерванное занятие. Ты этого простолюдина лично рекомендовал клан, который тебя отверг», хмыкнул капитан, заложив руки за спину. «Готов доказать, что они были неправы?» «Так точно, капитан», — выдал рекрут, приняв боевую стойку. Я же, поняв, к чему все идет, снял с себя пиджак. Не хватало еще его испортить. «На покупку нового у меня свободных денег нет». А к дорогой ткани из плетений иномирных растений я уже привык. Она прекрасно на мне сидит, не морается, и, главное, выдерживает стихийное давление мантии куда лучше, чем хлопковая рубашка, которой уже нужно искать замену. поростов Пятьков, Лесина, Дрынов!» поочередно назвал Таранов всю пятерку рекротов, которые явно выделялись среди остальных волевыми и непотухшими взглядами. Уверен остальных, кто поддался страху от криков и давления, Таранов уже сегодня отчислит из программы. Несмотря на всю свою грозность, злобы в глазах капитана я не ощутил. Скорее, наоборот, заботу, которую он проявляет так, как умеет, в том числе и в отношении меня. «Раз парень не понимает слов», — кивнул в мою сторону Павел Таранов, «то покажите наглядно, почему ему здесь не место». Выкрик капитана стал сигналом, и пятерка рекрутов бросилась на меня. Причем не тупым стадом, а ловко перестроились на ходу и взяли меня в кольцо. Хотя это было не особенно важно, ведь я стоял на месте, сопровождая их действия ленивым взглядом. Разве что изначально от сложного пиджака подальше отошел, чтобы не топтали. Первым решился на атаку злобный природник, разумеется, со спины. Ветровое усиление конечностей и укреплённые древесной стихией костяшки, помноженные на личную обиду, вылились в промах. Не поворачивая головы, я дернул плечом и отвел удар ладонью. Остальная четверка дернулась в атаку следом, осыпав меня со всех сторон градом примитивных, но неплохо точных ударов. Разве что точность подкачала. Никому так и не удалось меня подловить или хотя бы нормально задеть. «Хватит с ним играть!» «Перед вами враг! Страш должен колебаться и испытывать жалость! Либо вы, либо вас!» Водушевляющий спич Таранова заставил «пятерку» действовать еще быстрее. Попытки меня достать стали жестче, резче. Но мне все так же удавалось от них уйти, отвести или заблокировать. На что я не потратил ни одной единицы энергии, используя лишь возможности своего тела и опыт. На самом деле, слаженность в пятерке хромала. Каждый пытался показать себя, из-за чего зачастую мешал другим, ограничивая угол и делая атаки союзников более предсказуемыми для меня. «Да ты заманал бегать!» — гневно бросил природник и очень зря отвлекся. От взмаха ноги союзника он успел в последний момент опустить голову, а вот, встретившее его там мое колено, уложило горливого парня в нокаут. «Ах, ты урод!» — выругался второй, и тут же пропустил хук левой в висок. Весь их и так хрупкий строй посыпался, и на то, чтобы обезвредить остальных, у меня ушло ровно 7 секунд. Не спасла рекрутов и помощь своего капитана, который в последний момент дернул мне опорную ногу, дрожжу земли, надеясь, что я пропущу хотя бы один удар. Не пропустил. «Интересно, Веприскачет!» — покачал головой Таранов окидывая взглядом четырех крепких пацанов с переломами и без сознания. Их сейчас осторожно погружали на носилки подоспевшие ребята в белом. Могла двигаться сама лишь девушка-огневик, которую я мягко вывел из игры болевым захватом. Оно и тактильно приятнее, и бить столь миловидное создание не хотелось. В конце концов, она мне ничего плохого не сделала. — Так что там с лицензией? — накидывая пиджак на плечи, невозмутимо спросил я. — Прокашлёс капитан закрывая меня собой. За коротким представлением наблюдали не только остатки его группы, но и остальные, тренирующиеся на полигоне, прервались и бросали в нашу сторону любопытствующие взгляды. «Значит так, Маркус», — заговорил здоровяк куда тише, чем делал это обычно, — «с физической подготовкой и координацией у тебя проблем нет. Да и необходимая наглость с бесстрашием присутствует». «Но порталы — это не детишек пинать, ты понимаешь?» «Более чем». «То есть продолжаешь настаивать?» — вздохнул Павел Таранов. «Будь по-твоему, парень. Оставь на стойке свой номер телефона. Координаты локации придут на рассвете». «Координаты чего?» «Портала. Чего же еще?» — ухмыльнулся Таранов. «Хочешь быстро получить лицензию? Придется делом доказать, на что способен» считаю это экзаменом <хе -хе -хе -хе -хе> свернувшимся громогласным тембором вдарил меня по спине здоровяк супер улыбнулся я и махнув на прощание рекрутом пошел к выходу не опаздывай!» — грозно бросил мне вслед таранов и вернулся к остаткам своих подопечных рада что вы в порядке маркус встретила меня очаровательная улыбкой Анюта. я начала переживать когда внутрь забежала медицинская бригада переживать совершенно нечем с улыбкой оперся я на стойку и убрал непослушный локон девушки со лба. Анюта мило смутилась и внесла продиктованный мной номер телефона в базу. Потом мы перекинулись еще парой фраз, и с обещанием забрать девушку после работы я вышел на улицу и поймал такси. Произошедшая ситуация явно показывала один неприятный факт. «У меня слишком мало одежды!» А то, что есть, а у романтии постепенно обращает в пыль и если рубашка еще кое как держалась то с остальными деталями гардероба помимо костюма все обстояло не так радужно так не ровен час и без трусов остаться портальную ткань как на костюме я себе позволить сейчас не могу но зато могу взять количеством мысль же не таскать с собой постоянно мантию и отверг сразу во первых мантия для меня слишком ценна во вторых Вдалеке от моей ауры тьмы, ее стихийная энергия, начнет выплескиваться в мир куда активнее. А белые пустыни в центре столицы местные навряд ли обрадуются. «В магазин одежды, командир. Такой, чтобы ассортимент побольше, а цена поменьше», — распорядился я, и понятливый таксист помчал меня по городу. Солнце было еще высоко, времени много. А потому я легко успел посетить две крупные точки оптовых продаж. С запасом затарился трусами, носками, футболками, штанами, рубашками, обувью и прочими полезными в обиходе вещами. После чего я отправил всё это добро в свой гостиничный номер курьерской доставкой. А сам пошел на обед в кафешку с восточной кухней. Готовить в мире за семь сотен лет стали определенно лучше. Разнообразие блюд поражало. Практически повсеместно использовались либо специи из портальных трав, либо мясо, либо отдельные ингредиенты. И, боже, какой же у еды стал вкус! В пустыне мне этого ой как не хватало. В этом плане стоит отдать князням должное. Так или иначе, им удалось внедрить ресурсы порталов в массы. Из жадности ли, или из любопытства. Но они умудрились создать условия, при которых люди повсеместно пытаются использовать буквально все, что им дают порталы. От бесценных нерушимых металлов до последней иномирной травинки. Орден же в этом плане придерживался закрытой и более практичной политики. Все, что не имело научной или военной ценности, признавалось не стоящим внимания и уничтожалось. «Рановато ты сдох, Акс!» Вздохнул я, доев божественную на вкус баранину в остром красном соусе под миксом из семи сортов портальных трав. Многое потерял. До гостиницы я устроил легкую пробежку, чтобы немного размяться и освежить мысли. Идея о том, что делать дальше, было много и мало одновременно. Если с порталами и кланом все более-менее устаканилось, то вопрос с домом оставался в подвешенном состоянии. И актуальность этого вопроса резко возросла, как только я зашел в свой гостиничный номер. Ну как зашел? Просто открыл дверь. Пройти сквозь гору пакетов и коробок оказалось затруднительно. Как-то я не подумал, что номерок у меня крохотный, и места едва хватало на чемодан. Тут даже банальный шкаф отсутствовал. И как консьерж вообще смог это все засунуть и выбраться? Вот сейчас мне не помешал бы настоящий теневой карман, покачал я головой. Но чего нет, того нет. Да, уже на Санютой у меня еще оставалось три часа, поэтому я вынул из горы пакетов, один со сменной одеждой и направился вниз. Такси отвезло меня в ближайшее риэлторское агентство, где из десятков предложенных вариантов съемного жилья мне подошел лишь один старый дом без охраны и лифта. Квартира, 125 квадратов, 5 комнат, панорамный балкон, одновременно являющийся частью крыши, и, что самое главное, открытый вид на въезд в теневой квартал. Последнее условие было единственным ключевым, и под мой бюджет подошла только эта квартира. Да и то со скрипом. 50 тысяч арендной платы в месяц съели почти все мои остатки наличности, вновь заставив чувствовать себя неуютно. Из мебели в квартире был только шкаф да огромная двуспальная кровать. Остальное хозяин пообещал купить и установить по запросу, но в данный момент мне было достаточно и этого. К тому же свободного места теперь было более чем достаточно, чтобы перетащить сюда все сегодняшние покупки. Но это подождет до утра. Переодевшись и приняв душ, я поехал встречать Анюту. Не то чтобы эта девушка меня чем-то особенно зацепила, Просто я дал слово отблагодарить ее ужином, а свое слово я всегда держу. Вечер прошел приятно. Анюта рассказывала мне о городе, о министерстве, как я отничала и всячески пыталась мне понравиться. Призналась, что Таранов после моего ухода был молчаливее и задумчивее, чем обычно, и попросила навещать его почаще. Вопрос, к кому ехать после ужина, не стоял. Анюта удивила меня своей подготовкой, так как ресторан она выбрала прямо напротив своей квартиры. При этом в деле она оказалась неопытной и зажатой. Полная противоположность Виктории. Зато Анюта не пыталась меня удержать, нацепить поводок или вообще хоть как-то остановить. А я не имел причин оставаться. Когда я шел домой, была уже ночь. Такси я ловить не стал, решив подышать свежим воздухом. «Да и не хотелось мне ставить под удар невинного гражданского, ведь по моим пятам шел крайне занимательный персонаж, и мою теневую ящейку он играючи прихлопнул, как вшивого щенка». «Что узнали?» — задал вопрос безэмоциональный голос главы клана «Теней». Властный мужчина средних лет сидел в глубине кожаного кресла спиной ко входу и смотрел на потрескивающий камин. А позади него, прямо посреди пляжащих от огня теней, сидело три человека в черных одеяниях. «Практически ничего, босс», — понуро ответили ему, из-за чего огонь в камине запылал ярче, а отбрасываемые им тени приняли форму клыков. «Объяснитесь», — приказал глава, Продолжая меланхолично смотреть в пламя камина, где догорала человеческая рука. «Он обнаружил нас еще до выхода из квартала, босс. Всех троих. А до этого вел себя так, словно все знает, слишком уж осторожно», — сбивчиво тараторил левый. «А еще там была псина», — стоял центральный. «Какая еще псина?» — с ноткой интереса в голосе обернулся в кресле глава. «Жуткая теневая псина, босс. От ее боя сводила конечности». А из ушей начинала идти кровь. «Картинки, картинки, босс! Я видел свою смерть. Эта тварь словно влезла прямо в мой мозг». «Любопытно», — протянул глава, скрестив пальцы. «Что-то еще?» «Пахом!» — резко вспомнил левый. «Он к Пахому заходил в лавку, продал полученные трофеи и покинул квартал. Больше никуда не заходил. Нигде не ел, ничего не пил, ничего не ворвал, никого не убил». «Но он вынес палку!» «Палку?» — заинтересованно поднял бровь в глава. «Металлический стержень. Мало его огреть им хотел, но неудачно. И вот его он по хому не продал. Еще, говорят, монету у вепря забрал. Но это еще должен подтвердить сам вепрь, а он в коме». «Кто за этим Маркусом следит сейчас?» — уточнил глава. «Так никто, он же нас обнаружил. Начал говорить тот, что сидел по центру, и пляшущие от огня тени вонзились ему прямо в глаза. Бедолага попытался закричать, но он не смог издать ни единого звука, начав молча перекатываться по полу вагонии. Почему за ним никто не следит? уточнил свой вопрос глава. Потому что днем безымянным нельзя покидать квартал, склонившись еще ниже, ответил правый. Остальные следопыты отказались с ним связываться, пояснил левый. Слух по кварталу ходит, что тех боевиков в центре он завалил. Пахом пустил слух. «Или Ольга?» — недовольно сощурился глава, зная, что никто, кроме этих двоих, не осмелился бы разносить неодобренную им информацию. «Не можем знать, босс!» «Узнайте!» — брезгливо махнул он в сторону двери, и теневики удалились, оставив главу клана теней одного. Его задумчивый взгляд без особого интереса следил, как голодные пляшущие тени волочат уже бездыханное тело провинившегося подчиненного внутрь камина. Глава 16. Первым делом нужно было понять намерение преследователя, поэтому я свернул в первый попавшийся темный переулок и избавил шаг. Если его цель просто слежка, ничего не изменится, а вот если... Додумать да я не успел. Резкий всплеск стихийной энергии за спиной заставила развернуться и вскинуть правую руку. Три стальных лезвия, напитанные разными стихиями, с треском вонзились в мое предплечье. Ткань пиджака пробила сразу, а вот вплоть атаку он не пустил разом нагревшаяся мантия. Стихия времени жадно вгрызлась в металл, и преследователь тут же одернул свое мультистихийное оружие назад. «Ну и уроджиты! вздохнул я с тоской, глядя на три борозды на пиджаке. Одну пропаленную огнем, вторую выеденную ядом, и третью споротую льдом. Прорели кви слухи не врали! усмехнулся мужчина в матово-черном облачении с остальной веревкой в руках, на конце которой красовались три лезвия. Хозяин будет доволен. С этими словами незнакомец спустил по веревке свою энергию, и она затвердела, образовав некое подобие косы с наконечником в виде трех лезвий. Занятный артефакт. «Ты будешь умирать медленно», — с наслаждением в голосе проговорил незнакомец, начав двигаться в мою сторону. «А твои останки будут находить по кусочкам, чтобы все запомнили, что никто не смеет». «Чего там никто не смеет?» Я дослушать не стал. Пустив один эрк в ноги, я в один прыжок оказался перед рожей, с округлившимися от удивления золотыми глазами, и прописал «Справой». К чести пафосного убийцы, он успел убрать голову и прямым ударом ноги отбросить меня в сторону, но косу свою выронил. «Жалкие попытки, простолюдин!» злобно фыркнул незнакомец и потянулся к месту, где секунду назад лежал его артефакт. «Это ищешь?» — улыбнулся я, покрутив косу в руке. «Хороший баланс, мультистихийные, перезаряжаемые лезвия, гибкий металл, способный принимать любую форму». Ты еще глупее, чем я думал, оскалился мужик. Коса, это продолжение тела жнеца. Она растет вместе с нами с рождения. Ее невозможно отобрать. С этими словами стихийный металл в моих руках дернулся, пытаясь вернуться к хозяину. Не-не-не, покачал я головой. Оплети, приказал я, и тьма плотной дымкой окутала артефакт, лишив его всяческой воли к сопротивлению. Не поможет! Гневно взревел жнец и отчаянно замахал руками, выписывая в воздухе какие-то знаки. В ответ на его пляски коса пыталась то принять форму спирального лезвия, то взорваться тысячей игл, то рассыпаться металлической пыльцой, но чем больше попыток трансформации он совершал, тем крепче была хватка тьмы. Совсем отчаявшись, жнец влил всю свою стихийную энергию и попытался вырвать свою собственность грубой силой, но лишь надорвался, и весь покрасневший и обессиленный упал на колени. «Кто ты такой?» — прохрипел он, выплевывая кровь. В это время его коса беспрепятственно упала на землю. Моя тьма рассеялась, как только жертва плетения перестала оказывать сопротивление. Все, что требовалось жнецу, это хотя бы на пару секунд прекратить свои попытки, но он оказался очень упрямым. «Тот, с кем тебе не стоило связываться», — присел я на корточке. «Нет, ну ладно, один раз попытаться меня убить», — негодовал я. «Ладно, два, с кем не бывает, но три раза. У твоего Альберта совесть есть? Я что, виноват, что его обожаемая принцесса не спит с собаками?» «Какой еще нахрен Альберт?» — процедил Жнец. «Стой». Озадаченно нахмурился и я и схватил его башку за волосы. «Так ты не от Альберта?» Вместо ответа Жнец вдруг закатил глаза и, сдав последний вздох, отправился в мир иной. Создал металлический осколок прямо в собственное сердце, идиот. Да чего тупой способ самоубийца? Обыскав карманы неудачливого убийцы, я ничего не нашел. Единственной ценностью оказался его черный балахон с незначительным стихийным ответом. Мысль раздевать мужика ради облёванной и окровавленной ткани с сомнительными перспективами продажи мне не особо нравилась. Да еще и шит балахон явно на заказ. Попробую продать, пойдет слух, что я завалил жница. Оно мне надо. Не надо. Поэтому я просто сожрал его поглощением, за что получил кэшбэк в виде семи единиц энергии. Неплохо, но лучше бы, конечно, деньгами, вздохнул я, проведя пальцами по исцарапанному пиджаку. После чего подошел к месту, где оставил косу. Вместо нее на земле сейчас лежали три осиротевших лезвия. Сама рукоять косы действительно оказалась частью жнеца и покинула наш мир вместе с ним. Для подобного уединения со своей стихией нужна была очень крепкая связь, взращиваемая десятилетиями. Мужик был явно не слаб. Даже жаль, что он решил тратить свой потенциал на убийство людей, а не за зачистку порталов. Думать о том, кто на этот раз пытался меня убить, не было никакого желания. Все, чего я хотел сейчас, — это принять горячую ванну и лечь спать. Чем, собственно, и занялся. Переночевать я решил в свежеарендованной квартире. Время бесплатного гостиничного ужина я все равно уже пропустил. А разбираться с коробками я решил ближе к утру. Пустая квартира выглядела сиротливо. Но я улыбался. Не мои люксовые покои в башне, конечно, но тоже хорошо. Я открыл двери балкона настежь, впустив прохладный сентябрьский воздух, да так и уснул. У безыменных нет личности, нет своих стремлений, нет увлечений, нет имени. Вся суть их существования состоит в одной единственной цели служить клану огня телом, душой. Только на этом условии была сохранена жизнь потомкам павшего правящего рода, чья ДНК навечно переплетено со стихией тени плотной нитью. Подобного единения узурпаторы пытаются добиться уже две сотни лет, используя безымянных как инкубаторы для детей и объекты для евгенических экспериментов. Правда, без особого успеха. Все, чего им удалось добиться, — это жалкая пародия на истинную тень, которая ни на что не способна без источника света. Ограниченный мусор, не стоящий внимания. Безымянные были последними настоящими теневиками, несравненными владетелями истинной стихии теней. Но никто из безымянных даже в мыслях не задумывался о слушаться нынешних хозяев. Ведь ослушание равно смерть а со смертью всех безымянных умрет и настоящий клан теней. А этого они допустить никак не могли. Девушки без имени дали очередное задание. На этот раз никого не надо было убивать. Лишь проследить и выяснить о человеке все, что возможно. Важен ли был этот человек, силен ли, девушка не знала. Да это и не имело значения. Ей сказали собрать информацию, она отправилась собирать. Поначалу человек не представлял из себя ничего особенного. Обычный простолюдин со странноватой аурой. А потом девушка встретила его. Милого пёсика с игривым лаем, непослушно торчащей шорсткой и потрясающим нюхом, от которого в тенях не удалось скрыться даже безымянной. Пёсик так очаровал девушку, что на миг она позабыла о своей цели и просто наблюдала за игривым теневым созданием. Внезапная смерть пса — едва не заставила безымянную раскрыть себя и наказать поганого обидчика, посмешу тронуть зверушку. Но девушка с огромным трудом сдержалась, дав себе зарок, убить ублюдка в свое свободное время после задания. Однако обидчик так долго не прожил. Тот самый простолюдин убил ублюдка самолично, а потом сложил в нечто похожее на теневой карман. В этот момент девушка была близка к тому, чтобы второй раз раскрыть свою позицию, на этот раз из-за несвойственного ей любопытства. Два момента слабости подряд, и причиной обоих стал ее объект. Непозволительная плошность, мысли о которой девушка тут же отогнала прочь. Дальнейшая слежка за объектом не принесла новой информации, лишь породила новые вопросы. Как он создал ту собаку? Что за странный теневой карман он использовал? Что это за необычная ткань у него на руке? И если для получения ответов на первые два вопроса нужно было разрешение